Пасхальную заутренню совершал поп благолепно и по-своему. Прихожане сроду не видали такой службы. Все исцеленные старухи, бабы, Марья, Дарья и Лукерья, и с ними детка Нил, молились впереди. Лица их сияли, сиял галунами и прибывший из волости урядник. В маленькой церкви духота. Весь в огненных парчах отец Макарий Третий раз поднялся на вон с курящимся кадилом. А Верзила меж тем невидимкой карабкался с улицы в алтарь, через окно, открытое для воздуха. «Христос воскрес!» – торжествующего запил священник, кодя и осеняя всех Христом. Тут, как из-под земли, вырос Верзила. Он развернулся, ударил попа в висок и крикнул «Воистину воскрес, ванька конокрад. Поп бревном повалился на пол. «Дурачье!» – хрипел Верзила. Жег взглядом ошалевшую толпу. «Какой это Макар? Это Ванька-каторжник! Со мной на Соколином острову сидел! Варнак-убивец!» Народ оцепенел. Каждый думал, это сон. Вдруг опомнившись, с гвалтом хлынули вперед. Смяли кричавшего, урядника, настигли обнаглевшего Верзилу и тут же растерзали. Умирая, он шептал «За правду погибаю!» а поп ваш два семейства в России вырезал. Отец Макарий, он же Ванька Конокрад, в свалке скрылся. Кресты и кадилы валялись на полу. В исцеленных старух и баб снова мгновенно вселился бес. Катались клубком, выли, лаяли, кукарекали. У двух теток живот схватило, у детки Нила сразу пересекло в поясах. Ванька Конокрад пропал бесследно. Анисия Иннокентьевна горько плакала. Из почтенной матушки она снова превратилась в несчастную вдову. Православные проклинали папа прощелыгу, искали убить его, но не нашли.